Джугэлян, обратившись лицом к небу, со вздохом произнес. «Государь молод, а у меня есть враги. Не время сейчас возвращаться домой. В будущем вряд ли еще раз представится случай совершить подвиг. Ничего не поделаешь, придется разочаровать государя». «Я разделю войско на пять отрядов», — сказал Джугэлян, обращаясь к Дзянвею и сегодня же воины снимутся с лагеря. Мы зажжем здесь две тысячи очагов, а завтра их будет 4000 Каждый день будут загораться новые очаги. В древности Цунь-Бинь применил обратный прием, промолвил Ян-И, увеличивая число войск, он уменьшал количество очагов, и так победил Пан-Дзюаня». Суньбим — знаменитый полководец IV века до нашей эры служивший в царстве Ци. В молодости он учился военному искусству у философа Гуйгудзи вместе с Пандзюанем. Впоследствии Пандзюань, поступивший на службу к правителю царства Вэй, завидуя ему и смекалке, Суньбиня оклеветал его. Суньбиню отрубили ноги и бросили в тюрьму. Но Суньбиню удалось потом тайно уехать в царство Ци и стать там военным советником. Через несколько лет во время войны царств Ци и Вей Суньбин посоветовал цинскому полководцу Тяньцзи в первый же день после вступления войск в земли Вей выкопать 100 тысяч очагов для варки пищи своим воинам, на другой день уменьшить их до 50 тысяч, а на третий день до 30 тысяч. Пан Дзюань попался на эту удочку и решил, что циское войско разбегается. С небольшим отрядом он бросился их преследовать, но попал в ловушку и со словами «Пусть торжествует этот мальчишка Суньбинь» вонзил себе в грудь меч. «Не понимаю, зачем увеличивать количество очагов, если вы собираетесь отступать?» «Сыма-и умело командует войсками», — ответил Джугалян, — «вот я и решил оставить в лагере побольше очагов, чтобы ввести Сыма-и в заблуждение. Лазутчики донесут ему, что мы отступаем, а в лагере почему-то стоят очаги, и с каждым днем их становится все больше и больше. Сыма-и непременно подумает, что я устроил засаду, и не осмелится нас преследовать». И вот был отдан приказ сниматься с лагерей. Между тем Сыма И, рассчитывая, что Гоуань уже должен был сделать свое дело, с минуты на минуту ожидал донесения об отступлении шустских войск. Наконец ему доложили, что враг ушел из лагеря. Сыма И, зная хитрость Джугаляна, не осмелился сразу послать погоню и решил сначала сам все проверить. Приказав воинам сосчитать очаги в покинутом лагере, Он вернулся к себе. На следующий день ему доложили, что очагов стало больше. до «Да чего же хитер, джугелян воскликнул Сыма И. «Он подтягивает сюда войска, иначе зачем бы им понадобились очаги? Хорошо, что мы их не преследовали, непременно попались бы в ловушку». Так джугелян ушел в чэн не потеряв ни единого воина. Вскоре жители пограничных селений Сычуане рассказали Сыма-И, что перед отступлением Джугэлян оставил в лагере зажженные очаги, а все войско увёл, и никто больше в лагерь не приходил. Сыма-И обратился лицом к небу и тяжко вздохнул. «Джугэлян обманул меня, применив способ Юйсюя». Он поистине великий стратег, мне с ним не справиться. Сыма И собрал свое войско и ушел в Лоян. Вот уж поистине, играя с соперником сильным, внимателен будь не зевай, при встрече с врагом одаренным надменности не проявляй. О том, как Джугалян возвратился в Ченду, вам расскажет следующая глава. Глава 101.